Глава 38. Таисия. Вопросов к Радову накопилось предостаточно, и всё же Таисия молчала. Даже когда старенький компьютер с пузатым монитором из пожелтевшего пластика в очередной раз завис на оформлении заказа, Таисия отмахнулась от предложения Радова самой съездить в ближайший филиал Спортмастера и набрать соответствующий сезону и размеру экипировки. Хотя ближайший магазин был в Наренмаре, и технически они не пересекали бы границы округа, но Тая всё равно отказалась от такого предложения. Она справится и удалённо, закажет всё, что нужно, даже если придётся в десятый раз перегружать зависающий пентиум, даже если каждая страничка грузится столько, что можно успеть сварить и съесть тарелку борща. В ответ на это Радов только хмурился. А вот Тая, терпеливо дожидаясь загрузки страницы, думала о том, что как ни пытайся, чаще всего благие намерения приводят к совершенно противоположному результату. Бесполезно было бегать вокруг да около. Она это знала, и за прожитые годы набила достаточно шишек, чтобы перестать закрывать глаза на правду. Но всё равно что-то держало её, тонкий голос надежды, что, может быть, сейчас всё будет иначе. Когда страница опять выдала ошибку при попытке оформить заказ, Таисия призвала себя выдохнуть и отправилась готовить ужин. Чем хуже настроение, тем мягче биточки, говорила её мама. Таисия ловко орудовала молоточком, пока не почувствовала, как Радов перехватил её запястье. Может, наконец-то поговорим? Куда подевалась решительность, которая подтолкнула её первый опуститься перед ним на колени? Куда исчезла смелость, из-за которой за её спиной раскрылись крылья, когда она прыгнула с борта баржи на пристань? Таисия долго молчала, пока сосредоточенным видом намывала руки. Нельзя было ходить вокруг да около, невозможно и дальше молчать, но как же не хотелось говорить. Набрав воздуха, Таисия, как на духу, выпалила всё, что не давало ей покоя. Когда Радов собирается рассказать ей о своём прошлом, В ответ на это Радов моргнул, а потом процедил: "Ясно". И ушёл, оставив одну на кухне. Таисе ничего ясно не было. Она снова взялась за молоточек, увещая себя успокоиться. Старая говядина под её ударами превращалась в нежную телятину, но это не помогло. Таисия продержалась недолго. "Ясно", повторила она себе. "Ясно ему". Молоточек полетел в раковину. Мясо осталось лежать растерзанным на доске. Таисия нашла Радова на балконе. Он курил. И стоило ей ворваться на балкон, как слова полились сами. Сколько она не сдерживала их всё это время, а всё было даром. И ведь чувствовала, что надо молчать и дальше, но не вышло. Он ведь сам хотел поговорить. Так какого чёрта? Таисия говорила о доверии. о том, что ей всё равно, и она постарается его понять, о том, что у каждого из них есть своё прошлое, что оно на то и прошлое, чтобы оставаться в прошлом. О том, что ей плевать, что Радов мог совершить, и что вообще она не верит, что такой, как он, мог совершить что-то ужасное, из-за чего он убивается столько времени. Радов курил молча. А когда докурил, Тая услышала: "Я не готов говорить об этом". только и ответил он. Вернулся в квартиру, не глядя натянул шарф, пальто и стал обуваться. Таисия смотрела на сборы квадратными глазами, руки аж чесались от желания взять молоток. Вот только на этот раз досталось бы не отбивным. "И это ты говорил мне", медленно спросила Таисия о том, что на Войгаче не получится при первой же ссоре сбежать к маме, а сам Фёдор, может Не стоило меня так пугать тебе, Радов, раз ты сам не готов к отношениям. Может, и не стоило, ответила Радов и ушёл, хлопнув дверью. Тая сильно, до да звёздочек перед глазами зажмурилась, вернулась на кухню. На автопилоте взбила кляр, обваляла мясо и поставила на огонь. Потом она ходила на балкон и снова курила ужасные сигареты Радова. Арктика дрола горла, как будто внутри была прошлогодняя листва. Когда Таисия вернулась в квартиру, кухня была вся в дыму. Можно было не убегать на балкон, подумалась ей. Теперь так уж точно можно курить прямо тут. Она открыла все окна настежь, выбросила угли, в которые превратились в беточки, открыла банку с зелёным горошком и съела несколько ложек. Было холодно. Тая нашла бутылку коньяка и выпила, потом ещё. Решение у этой ситуации было Давно было, и если честно, Таисия сразу же подумала именно об этом, но это было трусливое решение. Так не поступают в честных отношениях, потому что нельзя строить планы за спиной человека, которому доверяешь и любишь. Может быть, проблема только в том, что этот человек и сам не доверяет тебе. Иначе давно обо всём рассказал бы. И вот тогда трусливое решение уже не кажется таким уж плохим при всех прочих вариантах. Таисия вернулась в спальню, достала чемодан. Сотовый нашёлся на дне под одеждой, зарядка была рядом. Пока телефон заряжался, Таисия выпила ещё. Она не знала, чего хочет больше: чтобы Радов вернулся быстрее, чем зарядится телефон, или чтобы она напилась настолько, чтобы наконец заглушить угрожение совести. Радов всё не возвращался. Снова мелькнули мысли о том, что это на почти безлюдном вайгаче. Он мог разве что медведицу совратить, а здесь-то в городе у мужчин куда больше соблазнов и возможностей. Таисия прекрасно знала, на что способны мужчины. Фёдор Бистужев не раз уходил из дому после таких же ссор и скандалов, которые не приносили никакой пользы. только как и сейчас оставляли Таисию в дыму с горевшего ужина, в котором не нуждался её муж. После ещё одной стопки коньяка Таисия уже вслух рассуждала о том, что она так и знала, что не стоит связываться с этими Фёдорами. Арктика к этому времени уже почти не драла горла, а коньяка оставалось на дне. Глупая, доверчивая Таисия Вознесенская снова сидела на полу, прислонившись к дивану. Одна, на съемной квартире, примороженной распахнутыми окнами, у черта на куличиках, а за север Радов по-прежнему цеплялся больше, чем за нее саму. Она потянулась к телефону, набрала непослушными пальцами номер, который не менялся годами. Она никогда не сохраняла в своих телефонах этот номер, за который многие продали бы душу, но который был известен очень ограниченному кругу людей. Она знала его наизусть. Таисия знала, что абонент ответит в каком бы состоянии ни был, в любое время суток. Если она звонила, он всегда отвечал, даже если на его коленях сидели шлюхи. Бестужев всё равно всегда поднимал трубку. Просто разговор в таком случае бывал короче обычного. "Слушаю", сказал её первый муж. "Опять с Марком что-то?" "Нет. Из-за сигарет и коньяка голос звучал хрипло. Мне нужна информация об одному человеку. Это срочно. Ты пьяна? Это к делу не относится. Очень даже относится, хохотнул Бестужев. Это же классика жанра, Таисия, звонить бывшему среди ночи пьяной. Не думал, что дождусь от тебя такого. Видимо, действительно нужна моя помощь. Говори имя, посмотрим, что я могу сделать. Язык вдруг стал сухим и колючим, как наждачная бумага. Ачаянно хотелось пить, но кухня казалась такой недостижимо далёкой. От холода или страха стучали зубы. Тая, ты тут? Да, она снова кашлянула. Ещё не поздно передумать, ещё можно сбросить звонок. Но Тая видела перед собой разворошённую постель, в которой они вчера так самозабвенно занимались сексом. видела плавающий в воздухе сизый дым с горевшего ужина и часы, которые показывали без четверти 3 ночи, очередной ночи, которую она снова провела одна. Радов, Фёдор Радов, произнесла она.